Что было дальше? спросил я Хипротомуса. Дальше? переспросил жук. А дальше было вот что. Старуха Беба так перепугалась обнаруженного пергамента, что затряслась перегретым воздухом и решила никому не показывать найденное письмо. Ведь подписано оно было самим Элькалемом. А на следующий день Когда меня крестили по православному обряду, и матери было предложено выбрать имя, она не колеблесь отобрала из всех возможностей одну и нарекла меня Парфирием. Священник окунул меня в святую воду, я во всю мощь лёгких втянул её в себя и захлебнулся. Каково было изумление всех присутствующих, какой неописуемый ужас нарисовался в их глазах, когда из серебряной посудины вместо бодрого младенца выудили заножки синюшное тельце, отказавшееся дышать совершенно. Многие зашлись в немом крике, некоторые охнули в голос. Лишь мать моя хранила мужественное спокойствие. И на этот раз лекарь Кошкин проявил свой высочайший профессионализм. Он сделал искусственное дыхание, заново вдувая в меня жизнь, помял ладонью воробьиное сердечко, и оно в ответ слабенько застукалось в груди, оповещая всех, что ещё не настало время печали. В тот день, день крестин, меня не забрал к себе Бог, но что-то испортилось в моём организме. Какие-то разлады в нём произошли, и час за часом я таял, словно ангелок, вырезанный скульптором изо льда. Послали за отцом императором российским, и вскоре он прибыл на пегом верблюде. с сопровождением многочисленной свиты. Отец коротко оглядел меня, не узнавая в синюшном младенце своей плоти, и вышел вон. В интимной обстановке он обнял мать, пожалел о случившемся и обременённый государственной войной, отбыл обратно на поля сражений. Наступил третий день моей жизни. И я дышал часто-часто, как собака на жаре, готовясь с минуты на минуту устремить свою душу в божественную запазуху. Всё это время старуха Беба отчаянно мучилась, непрекаянная. Она не могла отыскать себе в доме места, что не укрылось от глаз моей матери. Ты что-то скрываешь? сказала она жёстко что ты господарыня испугалась царская нянька и забегала глазами по сторонам не в силах укрыться от крепкого материнского взгляда Тогда мать размахнулась и влепила старухе сочную оплеуху, после чего та не выдержала, бросилась на колени и разрыдавшись рассказала о неожиданной находке. "Элькалем говоришь?" произнесла мать и покрутила дьявольское имя на языке. "Элькалем?" "Ну что ж, Гость мой сын будет называться Джип Сандалом. Нежели отдаст Богу душу? Господь с тобой. Ещё больше испугалась беба. Как сказала, так и будет. Моё умирающее тельце вновьят несли в церковь и окунув его в святую воду, переинокли из Парфирия в Джип Сандала. Лишь только было произнесено священником новое имя, лишь только захлопнул он челюсть, как на глазах у всех к моим щекам притянуло крови ровно столько, сколько отличает здорового ребёнка от всех остальных. Я открыл глаза и улыбнулся навстречу миру. Таким образом и произошёл русский император Аджипсандалв. Жук закончил и вновь замолчал, ожидая моей реакции. Вы замечательный рассказчик, подытожил я, и великолепный фантазёр. Что значит фантазёр? оскорбился Хипротомус, кольнул меня своей иглой. И я испугался, что моя парализованная рука так никогда и не будет действовать. Вполне вероятно, что вам кажется, будто так происходило, попытался смягчить я, но, к сожалению, обо всех этих перипетиях история умалчивает. У нас в России никогда не было царя от джип-сандала, и потом русский царь никогда не ездил на пегом верблюде. "А на каком верблюде он по-вашему ездил?" с сарказмом в голосе поинтересовался Жук. "А он вообще ни на каком верблюде не ездил," в обиде за царя ответил я. "Цари на Руси традиционно ездили на лошадях".